Глава шестая. Светало. Кай сидел у обрыва и смотрел на быструю воду, пытаясь угадать в ней следы человека. Он знал, этот тщетно, но не мог сдвинуться с места. Дождь прекратился, но серое небо грозило новым ливнем. Кай достал таблетницу с интрой, повертел в руках. Хотелось заглушить свои чувства. Он не мог понять горечи, что испытывал. Человеческая женщина, скорее всего, погибла. И что с того? Почему от этого грустно? До этого Кайя тяготила сложившаяся ситуация, а сейчас он неожиданно для самого себя понял, что не хотел, чтобы она уходила, хотя и настаивал на этом. Кай вернул таблетницу на место, так и не вынув интру. Слишком мало ее осталось, решил поберечь. Дракон пытался разобрать, мучает ли его вина за неисполненное обещание или это печаль от потери. Он заново перебирал в мыслях события предшествующих часов. То, как решил проверить сказанное Анной, как доверил ей свои раны, хоть и знал, что они все равно заживут. Кай вспомнил, как отчаянно набросилась на помощь, пусть глупо и бестолково. Более всего его ранила мысль о том, что люди не такие, какими их учили видеть. По крайней мере, эта человеческая женщина совсем другая, а он позволил её убить. Небо все таки разразилось дождем. Налетел туман. Лес вокруг покрылся таинственной дымкой. Кай поднялся, подобрал тюк с вещами, но так и не решил, куда идти. Он побрел вдоль реки по течению, всматриваясь в воду. Дождь пошел сильнее. Волосы прилипли к голове, Капли срывались с ресниц, мешали смотреть, но щекам было приятно от холодной воды. Спина болела, нагруженная вещами, а раны нещадно чесались. Дракону хотелось снять мокрую одежду, отдохнуть, но он упрямо переставлял ноги, пробираясь сквозь заросли леса так, чтобы не упускать из виду реку. Неясное чувство не давало ему покоя. Кай вспоминал, как в первый раз увидел Анну, как отчаянно она добивалась от шакалов как ловко освободилась от пут и как вызывающе смотрела ему в глаза. Человеческая женщина умела находить выход из любого положения. Может быть, она жива и ранена. Если нет, он найдет ее труп, пусть даже его унесло за много миль. Сам того не осознавая до конца, дракон уже ее искал. Тучи сгущались, послышались еще далекие раскаты грома. Лес, подступающий к оврагу, не позволял идти быстро. Вода в реке была темной, или дракону только так казалось в утреннем сумраке. Кай начал уставать и уже отчаялся найти Анну, как вдруг услышал в шуме дождя неясный звук. Дракон замер, прислушался. Показалось. Чтобы отделаться от наваждения, Кай пошел быстрее. Не успел он сделать и десятка шагов, как звук повторился. Кай побежал на этот звук. «Эй!» Крик тонул в неистово бушующем ливне. Русло реки изгибалось большой кривой дугой, поэтому впереди виден был только лес. Кай пошел через чащу, боясь того, что крик ему лишь померещился. Сквозь тонкие голубые зеленоватые ветви трудно было увидеть, что происходит в глубине леса. К тому же шел дождь, И все заволокло. Кай дышал глубоко и часто. Он очень устал за последний час. В этот момент прямо на него вышли шакалы. Темно-зеленая шерсть свисала с них мокрыми клочьями. Четыре оскаленные пасти брызгали слюной. Черные глаза, казалось, смотрели осмысленно. Кай скинул тюк со спины и бросился на ближайшего шакала, преградившего ему путь, но тот не шелохнулся равнодушно поджидая сумасшедшую добычу, которая сама несется в глотку. Бластер, как и все вещи, промок и был сейчас бесполезен. В последний момент, перед самым носом шакала, Кай вильнул в сторону и успел проскочить в нескольких сантиметрах от оскаленной морды. Дракон заскользил по мокрой земле, выхватывая нож, стремительно развернулся и полоснул, нанося смертельный удар. Сердце набатом стучало в ушах. Кровь прилила к голове. Кай понимал, ему не справиться с остальными. Он подскочил и побежал. Сзади стучали когти. Шакалы бежали по следу. Дракон стал забирать правее, к берегу реки. Может, удастся уйти в воду. Кай не знал, умеют ли шакалы плавать, но все же надеялся. А вдруг нет? К тому же, быстрая вода не позволит им его догнать. Кай двигался медленно. Совсем выбился из сил. На берегу обернулся, и ему стало обидно от невезения. Трое шакалов его нагоняли. Когда шакалья морда была уже у ног Кая, тот ударил его ножом. Тот наткнулся на кость. Шакал отпрянул, будто не ожидал удара, но тут же поднялся и полез вновь. Кай нанес еще один удар. Удачный. Подоспели двое других. Кай едва успел увернуться от зубов одного из них. Дракон бежал, виляя между стволами, и вдруг выбежал к реке. Шакалы настигали. Кай скатился по обрыву, изрядно ободрав спину, оказался в воде и принялся грести. Шакалы замерли у крутого склона. Один из них сразу развернулся и побрел в чащу, а второй стоял, провожая взглядом уплывающую добычу. Дракону даже почудилось грустное выражение на морде зверя. Очень скоро Каю стало не до того, чтобы смотреть на шакала. Его несла быстрая река. Волны накрывались головой. Обрыв, с которого он спустился, скрылся из виду. Река, будто набирая силу, несла дракона всё быстрее. Тот только и мог что держаться на плаву. Поток швырял его, как щепку. После поворота река сужалась и бурными порогами текла вниз. Здесь лес подступал к самой воде. Кай больше не управлял своим телом, его бросало и крутило из стороны в сторону. Совсем близко пронеслось поваленное дерево, а следующее выбило из дракона дух. Удар был настолько мощным, что на пару секунд потемнело в глазах. Кай пытался вдохнуть ушибленной грудью. Тело отозвалось лишь болью. У него уже не было сил держаться на воде. Холодная бурлящая пучина затягивала мышцы не слушались. Кай ничего не мог сделать, не мог сопротивляться. Его обмякшее тело ударилось о камни, и в тот момент, когда Кай подумал, что это конец, река сама вытолкнула его на поверхность. Дракон из последних сил повернулся на спину, высунул лицо на поверхность, жадно вдохнул и тут же снова оказался в толще воды. Какое-то время так и продолжалось. Река словно играла с ним, лишь в последний момент позволяя дышать.